Почему? Глава 38. Беда не ходит одна. Это верно и для любовных отношений, если они особенно непросты. А если есть друзья, то они обычно сопровождают происходящее песней, напоминающей те, что исполняли греческие хоры. О, Габриэль светозарный, Мхов и цветов утешение Сел ты в калошу наш милый, Киснешь теперь пред экраном ты голубым в уикенды, Сохнешь по ней и хиреешь Ей же, немилосердный, сладко и горюшка мало. Бои тебе помраченья через любовь не спаслали, Тешится в слазь громовержец. Мы же тебя не оставим, ни-ни-ни-ни, и не думай, развеселим и накормим, пестовать не перестанем. Если бы ты, Габриэль, взгромоздился отринуть все это, рассудком своим дорожа, избегнул ловушку бы страсти, вместе бы веку навстречу двинулись мы непреклонно. Габриэль? нужно поговорить. С этой фразы начиналось обычно дружеское участие в моей судьбе. Друзья сменялись в ресторане, на прогулке, опекая героя, не давая ему пасть духом и не понимая, что ему мешает зажить, как все, обычной жизнью. Почему? Почему, Габриэль? Он множество раз рассказывал историю своей любви, множество раз его слушали, качали головами, все более убеждаясь, наш Габриэль болен. Как опытный педагог, Габриэль не отчаивается и снова и снова повторяет им одно и то же. Еще немного, и он натянет серый халат, возьмет в руки мел, и напишет на доске причину того, что с ним происходит. Ему не хватает соли жизни. Если, женщина, твоя отрада и твое горе всегда нечто новое и памятное, далекое и близкое, если стоит ей приблизиться, тебя накрывает теплой волной. И молча высь взмывают птицы, если малейший кусочек ее кожи читается и поется, как вольная песня, вырвавшаяся из недр фортепиано, если ее глаза, щурясь и не смея рассмеяться, обращены к тебе, если ее волосы таковы, что одним их взмахом она сметает дни, проведенные в ожидании ее, если на ее шее бьется, как сумасшедшая я жилка, Если ночь и тоска и холод вмиг обрушиваются на землю, когда она уходит, если в ушах уже звенит предвестник будущего свидания, приди! Какой мужчина, достойный этого звания, откажется от такого чуда и предпочтет бежать, зная о препятствиях, с которыми сопряжена любовь?